Глава 17. Степан Аркадич с отопыленным карманом серий, который за 3 месяца вперёд отдал ему купец, вошёл наверх. Дело с лесом было кончено, деньги в кармане, тяга была прекрасная, и Степан Аркадич находился в самом весёлом расположении духа, А потому ему особенно хотелось рассеять дурное настроение, нашедшее на Левина. Ему хотелось окончить день за ужином так же приятно, как он был начат. Действительно, Левин был не в духе, и несмотря на всё своё желание быть ласковым и любезным со своим милым гостем, не мог преодолеть себя. Хмели известие о том, что Кити не вышла замуж,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 Но этого всего не думал Левин. Он смутно чувствовал, что в этом что-то есть оскорбительное для него, и сердился теперь не на то, что расстроило его, а придирался ко всему, что представлялось ему. Глупая продажа леса, обман, на который попался Блонский, и который совершился у него в доме, раздражал его. Ну, кончил сказал он встречая наверху Степан Аркадич хочешь ужинать да не откажусь какой аппетит у меня в деревне чудо что ж ты ребидину не предложил поесть а «Э, чёрт с ним однако как-то обходишься с ним сказал облонский ты и руки ему не подал а что ж не подать ему руки от того что я лакею не подам руку а лакей воста раз лучше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 Да я не в духе. И знаешь от чего? От извини меня от твоей глупой продажи. Степан Аркадич добродушно сморщился, как человек, которого безвинно обижают и расстраивают. "Ну, полна", сказал он. "Когда бывало, чтобы кто-нибудь что-нибудь продал и ему бы не сказали сейчас же после продажи, это гораздо дороже стоит. А покуда продают, никто не даёт" Нет, я вижу, у тебя есть зуб против этого несчастного рябинина. Может быть, и есть. А ты знаешь, за что? Ты скажешь опять, что я ретроград, или еще какое страшное слово. Но все-таки мне досадно и обидно видеть это со всех сторон совершающееся обеднение дворянства, к которому я принадлежу. И, несмотря на слияние сословий, очень рад, что принадлежу. И обниднение не вследствие роскоши, это бы ничего. Прожить по-барски это дворянское дело. Это только дворяне умеют. Теперь мужики около нас скупают земли. Мне не обидно. Барин ничего не делает, мужик работает и вытесняет празного человека. Так должно быть. Я очень рад мужику. Но мне обидно смотреть на это обеднение по какой-то, не знаю, как назвать, невинности. Тут арендатор-поляк купил за полцены у барыни, которая живет в Ницце, чудесное имение. Тут отдают купцу в аренду за рубль десятину земли, которая стоит десять рублей. Тут ты безо всякой причины подарил этому плоту тридцать тысяч. Так что же, считать каждое дерево. непременно считать. А вот ты не считал, а Ребинин считал. У детей Ребинина будут средства к жизни и образованию, а у твоих, пожалуй, не будет. Ну уж извини меня, но есть что-то мизерное в этом счётании. У нас свои занятия, у них свои, и им надо барыши. Ну, впрочем, дело сделано и конец. А вот и глазоунья. Самая моя любимая яишница. И Агафья Михайловна даст нам этого травничку чудесного. Степан Аркадич сел к столу и начал шутить с Агафьей Михайловной, уверяя её, что такого обеда и ужина он давно не ел. Вот вы хоть похвалите, сказала Агафья Михайловна. А Константин Дмитриевич, что ему не подай? хоть хлеба корку поел и пошел. Как ни старался Левин преодолеть себя, он был мрачен и молчалив. Ему нужно было сделать один вопрос Степану Аркадичу, но он не мог решиться и не находил ни формы, ни времени, как и когда его сделать. Степан Аркадич уже сошел к себе вниз, разделся, опять умылся и,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 Ты посмотри, ведь это произведение искусства. Да, до всего дошло теперь всякое усовершенствование, сказал Степан Аркадич, влажно и блаженно зевая. Театры, например, и эти увеселительные зевалон, электрический свет везде. Э-э, да.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 и положив на руку своё красивое румяное лицо, из которого светились как звёзды масляные, добрые и сонные глаза. Ты сам был виноват. Ты испугался соперника. А я, как и тогда тебе говорил, я не знаю, на чьей стороне было больше шансов. От чего ты не шёл на пролом? Я тебе говорил тогда, что Он сиунул одними челюстями, не раскрывая рта. Знает ли он или не знает, что я делал предложение, подумал Левин, глядя на него. Да, что-то есть хитрое, дипломатическое в нём. И чувствуя, что краснеет, он молча смотрел прямо в глаза Степана Аркадича. Если было с её стороны что-нибудь тогда,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 а дома стены помогают. Постой, постой, заговорил он, перебивая Облонского. Ты говоришь ористократизм, а позволь тебя спросить, в чём это состоит аристократизм Вронского или кого бы то ни было? Такой аристократизм, чтобы можно пренебречь мною. Ты считаешь Вронского аристократом, но я нет. Человек, отец которого вылез из ничего про нырством, мать которого бог знает с кем не была в связи, нету уж извини. Но я считаю аристократом себя и людей подобных мне, которые в прошедшем могут указать на 3-4 честные поколения семей, находившихся на высшей степени образования, дарование и ум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 они те, которые могут существовать только подачками от сильных мира сего, и кого купить можно за 2 гривны. На кого ты? Я с тобой согласен, говорил Степан Аркадич искренне и весело, хотя чувствовал, что Левин под именем тех, кого можно купить за 2 гривны, разумел и его. Оживление Левина ему искренно нравилось. На кого ты?